Глава 9 «Отлично сказано, Ворон-сан». Услышал Харуюки рядом с собой шепот Фука, как только вернулся в реальный мир. Не успел он что-либо ответить, как ощутил, что она выдернула из его шеи кабель. Опомнившись, он тут же потянулся к лежащей с закрытыми глазами Рин и отключил кабель от её нейролинкера. Едва он успел сложить его в рюкзак, как штору, окружавшую их койку, отдернули в сторону. «Простите, что я так поздно. Ну-ка, как самочувствие?» Рядом с койкой появилась девушка в белом халате, школьная медсестра Хотто мицо Она быстро провела пальцами в воздухе, соединяясь с ней Рин в местную сеть, чтобы запросить с него данные о температуре и пульсе. Увидев их, она слегка нахмурилась. «Вижу небольшой жар, но в остальном всё в порядке. Переутомилась на фестивале? Пусть тут полежит, я послежу». Заключила она, и Харуюки выдохнул. Он уже знал, что Рин не здоровилась не от простуды или переедания. Хорошо ещё, что не пришлось вызывать скорую, иначе ситуация стала бы ещё сложнее. Затем Хотта со словами «Надо бы воды принести». Направилась к небольшому холодильнику в углу медкабинета. Пользуясь моментом, Фука шепнула на ухо Харуюки. «Я расскажу моё Дзуми и остальным о случившемся». «А ты пока побудь с Рин. Когда мы решим, что делать, я тебе напишу». «Хорошо, спасибо». Харуюки кивнул, а затем перевёл взгляд на стоящего за занавеской с обеспокоенным видом Такому и кивнул заодно и ему. Напоследок Фука сжала в руках ладонь Рин, после чего поднялась и, дав знак Такому, чтобы тот шёл за ней, вышла из кабинета. Вместо них койке подошла Хотта, Протянула Харуюке бутылку с водой и соломинкой внутри, затем отчего-то загадочно улыбнулась и ушла за свой стол. Харуюке сначала протянул Рину руку и помог ей приподняться, после чего открутил крышку бутылки. Соломинка тут же всплыла, и он поднёс её к губам Рин. Арин постепенно пила прохладную жидкость, прерываясь на мелкие выдохи, и продолжала смотреть на Харуюке. Она ещё должна помнить битву, развернувшуюся на уровне шабаш, и разговор, случившийся после неё. Ей не нужно было напоминать, что именно рассказал Харуюки её братку Сакабы он же Эш-Ройлер, и какое решение принял Харуюки. Поэтому Харуюки лишь посмотрел в её серые глаза и тихо прошептал. «Всё будет хорошо. В этот раз мой черёд спасать тебя». В ответ Рин слегка склонила голову и медленно сомкнула веки. В уголках глаз появились блестящие дрожащие слезинки. «Прости, я...» а, Видимо, она хотела извиниться за то, что заразилась СС-комплектом и, скрыв это, пришла на сегодняшний фестиваль. Харуюки тут же подался вперёд и покачал головой. «Тебе не за что извиняться, кусакабе. На самом деле, это я...» «Забылся и...» Но поскольку Харуюки уже успел рассказать всё, что нужно, ещё на уровне, то он сглотнул и вместо этого сказал... «Я обязательно уничтожу тело этой штуковины, и тогда мы вместе с тобой продолжим наслаждаться фестивалем». Арина ещё какое-то время сидела, склонив голову, но затем, наконец, подняла взгляд и, превозмогая боль, слабо, но уверенно улыбнулась... Кивнув, она произнесла еле слышное, но отчётливо раздавшееся в голове Харуюки слово «Хорошо». Кивнув ей в ответ, Харуюки поставил бутылку на стол, а затем помог Рин вновь улечься на койку. Натянув её одеяло до подбородка, он встал и отошёл от кровати. Потом он задёрнул занавеску и пошёл к выходу. Проходя мимо печатавшей что-то за столом Хотты, он сказал ей «Извините» мне нужно сходить кое-что сделать а пожалуйста присмотрите пока за кусакабы скоро вернусь медсестра оторвала взгляд от голографического окна улыбнулась и кивнула ладно а я так понимаю замокредседателя школьного совета об этом лучше не рассказывать а Хараюки вздрогнул понимая наконец смысл многозначительных улыбок ход на позапрошлой неделе он перетрудился на уроки физкультуры после чего его притащили сюда, и Хотта прекрасно знала о том, что в тот раз с ним по какой-то причине сидела зампредседатель школьного совета Черноснежка. Более того, Черноснежка даже получила уход Хотта разрешение ассистента, с трудом подавив себе желание ответить «Да, не рассказывайте!» хароюки ответил «Нет, я не против». В ответ медсестра ещё раз улыбнулась и сказала «Ну и ладно, желаю удачи». Как только он вышел в коридор, перед глазами загорелась иконка входящего текстового сообщения. Открыв его, он увидел, что отправителем значилась не Фука, а Черноснежка. Харуюки рефлекторно посмотрел по сторонам, но рядом её, конечно же, не оказалось. В письме было лишь краткое «Ждём в комнате школьного совета». Как именно она отреагировала на то, что помимо их легиона здесь ещё и Ника Спарт, И о чём именно они договорились, оставалось неясно. Если честно, несмотря на решимость уничтожить тело АСС-комплекта прямо сейчас, Харьюки не верил в то, что этот план ходу поддержат остальные. Дело в том, что оно спрятано на неограниченном нейтральном поле, внутри Токио Метаун Тауэра, который охраняет устрашающий энеми легендарного класса Архангел Метатрон. Обстоятельный план нападения на него должен был стать темой следующей конференции Семи Королей. Нападать на сильнейшее создание ускоренного мира, за исключением четырёх богов, группой из менее чем десяти человек, не просто трудно, это форменное безрассудство. Когда-то Харуюки импульсивно решил бы, что в крайнем случае отправится к Метатрону в одиночку, но сейчас эту идею он отверг моментально. Если бы в результате этой самоубийственной атаки он попал в бесконечное истребление, это расстроило бы Рин и Эша ещё сильнее. В этот раз он шёл сражаться не потому, что хотел умереть, а потому, что стремился спасти кое-кого. Он уже не бежал в поисках своей смерти, как делал это в ту пору, когда полностью слился с бронёй. Поэтому, если они откажутся, мне нужно будет донести до них всю глубину моих чувств. «Я должен убедить их, что пусть это и будет безрассудная атака, но отнюдь не безнадёжная!» Решительно подумал Харуюки, пробираясь сквозь полный людей коридор и переходя в первый корпус. Дверь кабинета школьного совета, что находится у западной стены на первом этаже, оказалась заперта, но автоматически открылась при приближении Харуюки. Глубоко вдохнув, Харуюки отодвинул её в сторону. Стоило ему зайти внутрь и закрыть за собой дверь, как «Но ты тормоз крал!» Тут же раздался бодрый голос Ника, которая сидела на диване, закинув ногу на ногу. Остальные семь человек, находившиеся в комнате, Черноснежка, Фуко, Утай, Акира, Такому, Чиири и Парт, подняли головы и повернулись в сторону Харуюки. Несмотря на всю его решимость, стоило Харуюке оказаться в центре внимания своих друзей как слова застряли в горле. Он так и остался стоять у двери, крепко сжав кулаки. Сидевшая точно напротив Ника Черноснежка встала, после чего нежно, но уверенно улыбнулась и сказала. «Что ты там стоишь, Харуюки? Или ты не торопишься? Давай, садись, мы уже готовы!» Слова его королевы тут же вышибли из головы все подготовленные фразы, и Харуюки смог ответить лишь одним «Так точно!» 10 минут в реальном мире, 7 суток в ускоренном. Именно такой таймер Черноснежка выставила до автоматического отключения от сети. Именно столько времени отводилось им на всю операцию. Причина заключалась в том, что единственное место, откуда они могли безопасно погружаться – комнату школьного совета. Им разрешалось оккупировать только с 12.15 до 12.30 – На брифинг перед операцией они решили выделить пять минут, а на погружение 10 «Прости, Харуюки, но поскольку фестиваль в самом разгаре, эта комната свободна только пока совет обедает», – извинилась Черноснежка. В ответ Харуюки едва не вскочил с дивана и замахал руками. «Нет-нет, семь дней нам хватит с избытком. В конце концов, когда мы с Утай бежали из имперского замка, у нас ушло на это только два часа». «Во-во! И даже в тот раз мы ждали так долго, что мне казалось, что мой аватар киснет и превращается в масло! За семь дней я стану сыром!» Бодро заявила Чиюри, что сидела справа от Хруйёки. Разместившийся ещё правее Такому с серьёзным видом заметил. Ачи, во во-первых, сыр — это не залежалое масло. Во-вторых, масло — не скисшее молоко, а взбитое». «Отлично!» «Теперь я знаю, что делать, если нам опять встретится радио. Попробуем его хорошенько взбить. Правда, если из него действительно получится масло, я его есть не буду». Презрительно ответила на это сцепившая руки за затылком Ника, чем вызвала волну дружного смеха. Как только он утих, Фука, сидевшая напротив Харуюки, сказала с серьёзным видом. «Я согласна с тем, что времени на операцию нам хватит. Но с ней связана ещё одна проблема». «Поскольку мы считаем, что тело АСС-комплекта находится на неограниченном нейтральном поле внутри Токио Миттаун Тауэра, нам всем придется погрузиться наверх, но...» «А!», -а, -а! – обронил Хороюки, услышав эти слова. «Действительно, он должен был подумать об этом еще тогда, когда впервые подумал напасть на Миттаун Тауэр. Среди восьми человек, сидевших в этой комнате присутствовал один бёрстлинкер, который не мог погрузиться на неограниченное поле по двум причинам. Одна из них уровень, а вторая, ещё серьёзнее, чем уровень. Харуюки на мгновение перевёл взгляд на Хими Акеру, аквакарант, сидевшую рядом с Фука, на бёрстлинкера первого уровня, запечатанного в бесконечном истреблении у врат имперского замка, а затем тут же опустил глаза и посмотрел на стол. «Прости меня, Карен. Я столько думал об СС-комплектах, что совсем забыл». «Тебе не за что извиняться». Мягко ответила она, затем обвела взглядом зативших бёрстлинкеров и продолжила. «Не беспокойтесь обо мне. Делайте, что должны. Я сожалею, что не могу принять участие в такой важной миссии. Но зато я могу изо всех сил молиться о том, чтобы у вас всё получилось». «Карен!» Прошептала Черноснежка и прикусила губу. Повисла тяжёлая тишина, которую неожиданно нарушила та, кто сидела справа от Акеры. Парт. Слова, которые она произнесла, также стали для Харуюки неожиданностью. «Это на тебя не похоже, Аки». Акера Моуча посмотрела на свою соседку, а Парт взглянула на неё в ответ. Хоть этих людей напрямую между собой ничего не связывало, Харуюки вновь ощутил, что они чем-то похожи друг на друга. «Вода должна течь. На то она и вода. Аки, топтание на месте тебе не идёт. Что ты предлагаешь мне?» Тихо спросила её Акера, и Парт, совершенно не меняясь в лице, неожиданно предложила немыслимое. «Мы прямо сейчас пойдём и вызволим тебя из бесконечного истребления, а затем ты присоединишься к атаке на Метатрона». «Семи дней хватит на то, чтобы провести подряд две операции. К тому же, таким составом у нас должно хватить на это сил». «Но...» – неуверенно прошептала Черноснежка. Но её смятение продлилось лишь мгновенье. Вновь приняв хладнокровный вид, она обратилась к сидящей по другую сторону стола Ника. «Что скажешь, Красная Королева?» «Предложение Леопард превосходит наши самые смелые ожидания». Ваше участие, наряду с полным составом Нега Небулас, резко повысит шансы на успех этой операции. Но эта миссия по-прежнему остается крайне трудной. В случае провала операции, мы либо много раз погибнем от рук Сейрю, либо испытаем на себе действие вытягивания уровня. А в худшем случае, попадем в бесконечное истребление Карен. Согласны ли офицер и лидер Проми, Блат Леопард и Скарлет Рейн, разделить с нами этот риск? Когда «Черноснежка» закончила, Ника ещё какое-то время молча сидела, закинув ногу на ногу. Но через несколько секунд она кивнула, взмахнув хвостиками на голове. «Ну, в этот раз у меня нет возможности отказаться». А В конце концов, парт именно из-за этого оставалась на своём уровне до сегодняшнего дня. «А что это значит?» – изумлённо воскликнул Харуюки. Хотя парт и носила титул опытного ветерана, она обладала аватаром шестого уровня, лишь на один уровень выше, чем у Харуюки Такому Ичиэри. Естественно, Харуюки это всегда казалось странным. Однажды он спросил у Ника причину этого, и та уклонилась от ответа. Но из её слов можно было подумать, что это как-то связано с её давним соперничеством со «Скайрейкер». Если же на самом деле истинная причина крылась не в «Рейкер», а в «Аквакарент», то выходит, что парты «Карен» связывали узы куда более крепкие, чем соперничество. «А... неужели... но ну как же... а... поняла... вот она что...» произнесла к ещё большему удивлению Хоруюки Чиури. Тут же нагнувшись к ней, он тихо спросил. «Эй-эй, а что именно ты поняла?» «Не скажу». «Сам разберёшься к концу операции!» С равнодушным видом ответила ему подруга детства. Харуюки понял, что эти слова означали, что правду из неё не вытащишь и тисками. Признавая поражение, он отпрянул. Раздался голос Черноснежки. «До погружения осталось полторы минуты, так что пора определиться с планом действий. Рейн, Парт, заранее благодарю вас за помощь в спасении Аквакарент. Карен, ты не против?» После вопроса командира Легиона, Акера неуверенно склонила голову, но затем подняла её и с ясным лицом кивнула. «Это я должна была просить вас об этом. Два года я словно текла по замкнутой трубе, но теперь я чувствую, что вновь настала пора двигаться дальше. И это чувство наполняет меня радостью. Я прошу вашей помощи». Акера склонила голову, и тут молчавшая всё это время Утай – которая сидела по левую руку от Фука, быстро провела в воздухе пальцами. «Рэн, у нас обязательно, обязательно получится. Всё будет хорошо, ведь с нами птица счастья и удачи». «О, видимо, она про Хоу», — успел подумать Харуюки. «Раз так, то надо перед началом операции покрасить аватара Хару в синий», — бодро воскликнула Чиури. «А меня?» «Будешь менее заметен на фоне неба», – добавил Такому, стараясь сохранять серьёзный вид. Но после его фразы послышался дружный смех. Не смеялся только Харуюки.